Внимание, граждане. Проревел тот же голос, который я слышала из браслета во время боя с губителем. Для вашей безопасности примите лежачее положение лицом вниз и положите руки на голову. У вас есть 10 секунд, чтобы выполнить требование. Пиздец. Сюда, выкрикнул мрак, он развернулся ко мне, встал на одно колено, сплюл пальцы, почти касаясь земли. 5 секунд. Я подбежала к нему, поставила ногу в ладоне, выхватила нож. Но он выпрямился и поднял меня вверх момент был неудачный мне не удалось как следует оттолкнуться на равновесии я удержала он поднял меня я поставила ногу ему на плечо и прыгнула к дрону нож целился в антигравитационную панель дрон взлетел выше я промахнулась всего на волосок отказ подчинения за секунду до удара все волосы моего тела встали дыбом мне показалось что на меня рухнул грузовик Это совсем не походило на то, как я себе представляла удар током, хотя знакомые змеики побежали по телу. Удар оборвался, поменяв весь дух, я упала на землю поверх мрака. Дрон массой не менее 50 кг рухнул на нас сверху. Мрак издал сдавленный звук. "Вставай", выдавила я, с трудом пытаясь вдохнуть. "Быстрей! Мне потеряли сознание". Он дал мне руку и помог подняться. "Похожий шёлк хороший изолятор для Я закашлялась. Электричество. Внимание, граждане. Для вашей безопасности примите лежачее положение, лицам внесо положить руки на голову. У вас есть 10 секунд, чтобы выполнить требование. Трансляция производилась двумя дронами, два голоса совмещались с небольшим запозданием. Я посмотрела вверх, именно так. Ещё два дрона надо мной и мраком. Мрак покружил нас восьмо, схватил меня за запястье и потащил настолько сильно, что я едва успевала переставлять ноги. Не сработает, выдохнула я. Она не полагается на обычные чувства. Она видела чертёнка. Конечно же, ответа я не услышала. Я сфокусировалась на дронах, стал размещать на них настикомах, чтобы отслеживать их перемещение. Группа настикомах полетела к дракону, чтобы посмотреть, что она будет делать. Дроны падали, тима мрака залила округу, и дроны медленно снижались и касались земли. Электрических разрядов не последовало. Не знаю, какой вид связи использовал дракон, чтобы управлять ими. Но тьма мрака обрубила её. Она та минила Тимуна на небольшом пятачке вокруг нас. Драгона остриё. Мы можем вернуться на пасть на главный модуль. Я посмотрела на дракона. Она поднималась, поставила когти на край крыши и повернула голову в нашу сторону. Её рот открылся. "В укрытие!" крикнула я. В этот раз мне пришлось схватить мрака и потянуть его в сторону. Мы бросились к каменным ступеням, прыгнули, чтобы спрятать головы. И прижили спины к ближайшей от дракона стороне лестницы. Дракон на полу в тишине, но так всегда и случилось, когда в деле участвовал Тьмарака. Что-то пронеслось вдоль улицы, словно узконаправленный порыв ветра. Тьма оказались рассеяны, лежащие дроны прокатились на десятки метров по поверхности дороги. Порыв разметал мои волосы по поверхности маски. Мы одновременно поднялись, выбежали из дверей и завернули за ближайший угол с проватнос. В отсутствие ме дрона начали подниматься в воздух. Она подготовилась ко мне, сказал мрак. Наверное, она собиралась закончить здесь и отправиться за тобой. сказала я и нервно оглянулась на дроны, которые вращали красными глазами, изучая каждую поверхность, и каждый объект в поисках граждан, которые должны были быть задержаны. Или это часть более сложного плана? Сюда. Здесь можно пройти через здание и выйти с другой стороны. Мы были на полпути, когда тройка дронов вылетела нам на перерес. Один дрон сзади отрезал путь отступления. Манёвр был настолько точен, что стало ясно, у дракона есть инфракрасные камеры или другие методы точного обнаружения. Марака кружил дроны темой, нарушив их связь с драконом. Когда мы пробегали мимо, они опускались на землю. Дракон перемешился и готовилась к новому залпу. Мы были в укрытии, но ей это было известно. На нас обрушился поток горячего воздуха, большую часть тропы поглотила здания, но на этот раз струя не была такой узконаправленной. Тема Основа оказалась разорвана в клочья. Мрака котал дракон с вержями слоями тьмы, и мы снова бросились бежать. Дракон не стал нас преследовать. Мы прибыли на базу Выверта. Увидев позу регента, я сразу поняла, что вернулись не все. Нам было настолько страшно услышать ответ, что мы не осмеливались задать вопрос. В полном молчании регенты птицохрусталя провели нас по подземной часть базы. Сразу за дверью нас встретила чертёнок. Мрака обняла её. Эвальтадраса на него жаловала, сине сопротивлялась. Солдаты выверта были вооружены и пребывали в полной боевой готовности. Оружие лежало на коленях или висело за плечами. Каждый солдат надел специализированный защитный жилет. 30 или 40 пар глаз смотрели на нас. Все были абсолютно спокойны. Выверт находился в коридоре напротив. Слева от него стоял Трикстер, справа Солнышко и Оливер. Ты вырвалась. Вас кликнула сплетница. Я едва заметила её среди солдат. Нана стояла рядом с двумя капитанами, Рыбой и Малым. "Кого не хватает?" спросил Марак. "Болистика Генезис и Суки." "Чёрт. Трудно сказать, как я относилась к Генезис, но надеялась, что она не пострадала. Боลิстик не вызывал у меня подобных чувств. Что касается Суки, дела были плохие. Мы подождали, пока выверт из китальца пересекли мостик, а сплетница по нижнему этажу добралась до лестницы. Ситуация далека от идеальной", сказал Выверт. "Да. Рате ветил мрак. Семь модулей, сказала сплетница, которая таквали Солнышко, Генезис, Балистика меня с Сукуирой. Пытались ударить по Трикстеро, но он уже здесь, восстанавливается. Моё чутье говорит, что дракон управляет этими штуками посредством искусственного интеллекта весьма продвинутого, но они не настолько умны, как она сама во время нашего последнего столкновения. Либо её внимание распыляется между множеством объектов. Не могу сказать. Её целью не является полная победа над нами. только подрыв нашего контроля над городом. Мне кажется, что Москальзнули только потому, что она не предполагала, что я буду там, сказала Мрак. Она использовала против вас высадку дронов. Нет, ответила Сплетница. Она прислала улучшенную версию модуля, который использовала против Левиафана. Повсюду распыляла удерживающую пену, мои парни ударили по ней из ракетницы и дали мне время сбежать. Возможно, я потеряла половину отряда, смотря, как дальше развивались события. Пока вернулись только Брук с малой Камняна пришла в раздутом плавающем модуле и начала создавать вокруг меня силовые поля, сказала Солнышко, обхватив себя руками. Моя сила не смогла их пробить. Я прожгла себе путь под землёй, и едывание застряло в расплавленной ЖЖ. Глупо, я могла погибнуть. Оливер положил руку ей на плечо. Семь разных модулей, заключил Марак. Время выбрано настолько удачно, что я мог бы предположить наличие предателя. Эзавило выберт и сделал паузу, повернув голову, чтобы видеть всех нас. Однако никто не знает всех моих планов, и никто не способен читать мысли, чтобы выяснить мои цели. По крайней мере, тут в Брактон-Бэй просто невезение и хорошая подготовка, сказала сплетница. Связь вырублена, нет сигнала от камер, радио не работает. Телефоны тоже. Нет сигнала ни от спутников, ни от вышек сотовой связи. Значит, мы не можем координировать атаки, и нам необходимо действовать вместе, ответил Мрак. Проблема в том, сказала сплетница, что они поняли наш план игры и разрушают его. Семь модулей контролируют наши территории и не дают нам вернуться. Если мы начнём бой, как это сделал баллистик, они привлекут на подмогу протекторат стражей и, вероятно, даже незадействованные модули. Никто не ответил. Иметь дело с одной только драконом было уже достаточно трудно, иметь дело с драконом и отрядом героев было почти невозможно. Марак может позаимствовать её силу, спросил Трикстер. Мрак покачал головой, и тьма вокруг его тела казалось стала занимать больше места. Нет, от технаря много не получишь. Тогда есть регент, сказал Трикстер. Или точнее, птица хрусталь. Конечно, ответил регент. У неё могут быть заготовлены контрмеры, возразила я. Она знает, что птица хрусталь здесь. Может быть, что-то очень простое, как дальнобойная воздушная пушка, которая нас долоть ему мрака. Ханна может подстрелить птицу хрусталя в воздухе в ту же секунду, как увидит её. Могут быть и другие способы. А что если попробовать объёмный взрыв? спросил Трикстер. Сможем ли мы устранить пару модулей за раз, не раскрывая себя? Нет, ответил Ригент. Не знаю, смогу ли я контролировать зону поражения, если надавлю слишком сильно. Контроль очень ненадёжен. Я не умею объяснять такие штуки. Можно повернуть выключатель от 1 до 10, но с каждым делением сила возрастает в два раза. На той в пятый раз. Результат? Я не знаю. По мере увеличения усилий результат увеличивается экспоненциально, подсказала я. Разумеется. Понятия не имею, что это значит, но да, конечно. Выверт прочистил горло. Я вложил в успехи вашей группы Броктон-Бэй огромное количество времени и денег. И сделал это для подготовки именно к такому сценарию. Повторюсь, время выбрано для нас крайне неудачно. На мне всё ещё нужно, чтобы разрешилась ситуация. Но вам необходимо определить, что стало с сукой баллистиком и генезис. Захвачены они или просто пока не могут выбраться. Если потребуется, нужно будет спасти их и устранить дракона. Мои с Брайном планы летели коту под хвост. Задание маленько превышает границы наших должностных обязанностей, шеф, заметил Ригенд. Я предоставлю допуск ко всем моим ресурсам, ответил Виверт. Однако распоряжение о зачистке и контроле территории завтра к полудню остаётся в силе. Или Офицер уставились на чертёнка. Прошу прощения, поинтересовался выверт. "Хей, я здесь ради веселья, денег и славы. Получить по шее и попасть за решётку не входит в мои планы". "Понятно. Я думал, ты проявишь больше профессионализм". "Я?" Удивилась чертёнок. "Хер там". В воздухе повисло напряжение. Здесь было 50 тренированных солдат, мужчины и женщины, обычных целяться и стрелять. "Если выверт отдаст приказ, не знаю, уйдём ли мы отсюда живыми". Сознательно или нет, но чартёнок выбил опору из-под выворта в то время, когда он был наиболее извиман лосточев. Это хорошо. А остальные-то о вожжение? Скитальце не в том положении, чтобы уклониться от приказа, и вы это знаете, сказал Трикстер. Кроме того, нам нужно спасти Генриса Балистика, если до этого дойдёт. Так что нет, мы определённо в деле. Сплетнёц с мраком я переглянулись. Взгляд сплетнёца задержался на мне, мне принимать решение. Честно говоря, сказала я. Не знаю, что мне выбрать. Это довольно опасно, с учётом всего, и мы на такое не подписывались. Я в деле равно на столько, чтобы убедиться, что с тукой всё в порядке, но пойти расклебывать весь этот бардак в указанный вами срок вы много просите. Вознаграждение будет сопоставимо с риском, на который вы пойдёте, сказала Выверт. Это я понимаю, но мне не нужны деньги. Вот как. Что же тебе нужно, Рой? Вы знаете что? Я уже сказал, что рассмотрю твоё предложение. Его должны дать слово. Он не ответил, а просто уставился на меня через свою непрозрачную маску без отверстий для глаз, носа и рта. Мне пришлось подметить мелкие детали: движение бровей, положение подбородка, напряжение сплетённых пальцев. И из всего, что я поняла, он был оскорблён. Значит, у тебя оно есть, трой. При условии, что ты справишься с ситуацией в последующие 21 час, и твоя команда восстановит контроль над своими территориями, я готов считать твою часть сделки исполненной. Надеюсь, я могу рассчитывать на остальных неформалов. Я ничего не обещаю, пока тоже не получу что-нибудь. Возразила Чертёнок. Что ты хочешь попросить? Мне нужна своя территория. Это можно устроить. Учитывая сложившиеся критические обстоятельства, согласишься ли ты обсудить подробности после того, как текущая ситуация будет улажена? Ча. Он хочет знать не против ли ты выбрать себе территорию, когда работа будет закончена. Ответил Мрак. Ну да. Мрак Сплотнятся регент. Я с ней. Ответила Сплотнец, указав на меня большим пальцем. Мрак глянул на чертёнка и кивнул. Не то чтобы я собирался слеться, сказал регент. Намажь бы тебе добавить денежный бонус. Я услышал лёгкий вздох выверта. Это можно организовать. Круто. Значит, всё улажено. Мне стало известно, что дракон также попыталось захватить и заблокировать наши цифровые мощности в пределах города. Вектор согласен работать с моей командой и делать то, что сможет для снижения ущерба. Если больше нечего добавить, кое-что есть, сказала сплетница. Говори. Информация, которую мы забрали из офиса СКП. В её шифровале? Частично. Она сильно повреждена. Она мне нужна. Всё, что сможете дать. Хорошо, сказала выверт. Я покажу дорогу. Ещё кое-что. Вы сказали, что у нас будет доступ ко всем вашим ресурсам. Да. Сколько денег вы можете потратить? Посглям это по пути в дата-центр. Спокойным тоном ответила Выверт. Неформалы с китальца, желаю удачи. Он вышел, сплетница последовала за ним. Слишком просто. Он дал это обещание слишком просто. Ну, хоть что-то. Идём, сказала я.